«На круги своя». Отряд Митридата растянулся не более чем на стадии. Это все, что осталось от его великой армии. Почему-то пришло в голову «на круги своя». Это любимое выражение иудианки Рахиль из священной книги ее предков, с которой она никогда не расставалась. «На круги своя». Вот и он возвращается туда, откуда совершил первый прыжок в Пантикопей. Без жены наложниц, но с детьми от них, с четырьмя сыновьями и семью дочерями. На дочерей у него всегда не хватало времени. Они рождались, делали первые шаги, но он не слышал их голосов. Их матери и кормилицы не осмеливались надоедать ему рассказами об их болезнях и даже о смерти. Лишь тогда, когда девочки становились девушками, Им надо было выбирать женихов, этим Митридат занимался всерьез, ибо в мужьях дочерей искал союзников. А ведь ни одна из дочерей ему не изменила. И теперь им придется хуже, чем сыновьям. Кому нужны дочери-беглеца? И где теперь будет их и его дом, если пантикопей в руках предавшего сарамеям Махара? Кто-то спрыгнул с повозки. Митридат остановился, взглядываясь в женскую фигуру. — Это она, Клеопатра. После исчезновения гипсикраты она взяла заботу об отце. — Отец, — проговорила Клеопатра, — все уладится. Махар трус, и когда узнает, что ты перешел Кавказ, он уступит трон без боя, и будут у тебя союзники. Отдай нас всех в жены скифским и сарматским царям. Мы и твои дочери готовы за тебя умереть. Тропинка, по которой можно было идти по одному, вывела на перевал. Метридат спешился и повел коня за узду. Понт распахнулся перед ним, как пиршественный стол, накрытый голубой скатертью. Когда-то он мог сесть за него где угодно и принимать гостей как хозяин. А теперь судьба уделила ему только узкую кромку. Справа за его спиной, где-то в горах Кавказа, легионы Помпея, Слева море, которое он когда-то считал своим озером. Его бороздят корабли Легата, Помпея, Публия, Сервилия и Саврийского. А сын Махар служит ему, как самый верный пес. У моря Митридата догнал фарнак, которому было поручено охранять войско с тыла. «Измена — Измена! — крикнул он. — Исчез наш проводник! — Эллины мне почти всегда изменяли, — ответил Митридат, не повышая голоса. Архилай Никонит, кажется, остался верным один Алким. Но как мы доберемся до Дискуриады? Может быть, найти другого проводника? Не стоит. В этой ситуации изменит любой. До Дискуриады прямая дорога вдоль берега. Хуже, что негодяй поведет по нашему следу Помпея. Надо торопиться. Мне снился сон. Божество указало дорогу к победе. К победе? — воскликнул Фарнак. — С тремя тысячами против шести легионов? Я не собираюсь сражаться с Помпеем. Я пойду прямо в Рим. — На Рим? Ну как ты обойдешь Помпея? — Я не буду его обходить. Я войду в Рим с севера, через Альпы, путем Ганнибала. Я буду собирать всех, кто ненавидит римлян или просто хочет поживиться — скифов, сарматов, даков, германцев. «Что ж ты молчишь, Фарнак?» Фарнак закрыл глаза. «Испугался?» — испытующий спросил Митридат. Фарнак молчал. «У тебя нет воображения, сын», — грустно проговорил Митридат. «Ты возразишь, зачем оно царю, царь не поэт?» Но только те правители, которые им обладали, останутся в памяти. Александр, Антиох, Аристоник, Ганнибал а из ромеев — сцепион и сулла. Остальные не стоят воска, из которого лепил фигуры мания Квилей.